Внезапно в экранном объеме проектора начали возникать сложные геометрические фигуры, выравниваясь вдоль почти невидимых плоскостей трехмерной решетки. Бобби догадался, что Бова набрасывает в киберпространстве координаты Барри Тауна. Будем считать, что синяя пирамидка – это ты, Бобби. Вот она. В самом центре объема мягко запульсировала синяя пирамида.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 Цветы полностью подстроились к кубической решетке, срослись с ней, образовав асимметричную структуру с тяжелым верхом, нечто вроде многогранного гриба. Грани были белыми и совершенно пустыми. Фигура в экраном объеме была размером не больше ладони Боби, но всякому вошедшему в матрицу она показалась бы непомерной. Гриб развернул пару рожек,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 нарос тонкий слой компоста. На Бобе были черные нейлоновые тапки, которые подобрала для него Джеки, но в них уже набилась сырая земля. «Лошадь?» – приспросил он, уклоняясь от чего-то шипастого, наводившего на мысль о вывернутой на изданку пальме. «Данбала оседлывает ее. Данбалу веду, змей. А в другое время она, лошадь Айды веду».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 Господи, да! Бобби прижал ладонь к запотевшему стеклу. Ты понятия не имеешь. Действие дерма закончилось, и грудь и спину начало жечь огнем.